культурно-просветительных начинаний. Внутренний мир и в них наладился скоро Пришлось им подавлять оружием подчас весьма жестоко вспышки экстремистов, не утративших еще связей и симпатии к большевикам, и бороться с разбоями. В Осетии, по-видимому, самоуправление налаживалось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 населяющими во многих местах через полосно с русскими и казаками в Северный Кавказ.